Глава семнадцатая. «Покалом нас с подручными возился с волшебными лошадками, мы следом за Мараной вышли на очищенный от сугробов широкий двор перед замком». За правду веренешься, Гасан Хатабович?» С надеждой, глядя в серое небо, спросила снежная королева. «Даже не сомневайся, хозяюшка!» Уверенно произнес я, Хатабович своего слова никогда не нарушал. «Даже предвечные это подтвердили». на мне все равно не верится слишком уж долго я пробыла в заточении она тяжело вздохнула и еще больше сутулила свою горбатую спину ну ну ну ну Не впадай в уныне ладычица решил я ее немножко приободрить Глазом моргнуть не успеешь как я тебя отсюда вытащу оптимистично заявил я и вот и шушу я нарочно сделал многозначительную паузу чтобы еще раз встретиться с ней взглядом Марена оторвалась от стального неба, что щедро посыпала снегом замерзшую землю и повернулась ко мне. «Ты же красивая баба, хозяюшка. Я видел, ты можешь. Ну и зачем же губишь такую благодать, от которой только глаз радуется? Будь всегда блистающей королевой, чем уродливой старухой Лоухи». «Я не могу долго». «Можешь». Резко и непочтительно перебил я ее, нужно просто взять себя в руки и держаться каждый день понемногу увеличивая время подходи каждый день к своему ледяному зеркалу и говори я самая обаятельная и привлекательная и нет на свете никого красивее меня и ты сама увидишь как изменится твоя жизнь даже в этих застенках я попробую неуверенно произнесла старуха принимая облик ослепительной красавицы ну вот Совсем другое дело. В небе над ледяным дворцом показались чудесные сани-морены, запряженные тройкой изумительных белоснежных лошадей. От их ослепительной частоты резко выделявшихся на фоне грязного неба натурально ломило глаза. Сани стремительно спикировали вниз и приземлились во дворе. Кони громко фыркали и резво молотили копытами по топтаному снегу. Видать, застоялись за столько-то столетий без движения. Поберегища! – Выкрикнул ломонос, правивший лошадьми, когда тройка резко затормозила буквально возле моего носа, едва не сбивший меня с ног. Мара даже не отшатнулась, да я не стал поддаваться панике. Буду я еще перед такой умопомрачительной дамой лицо терять? «До свидания, Гасан Хатабович. Кристальным голоском пропела богиня. «Я буду ждать тебя!» «С нетерпением!» «Я вернусь! Прекрасная Марина!» Произнес я, взявши ледяную королеву за ледяную руку и нежно поцеловав тыльную сторону ладони. Губы на мгновение замерли от холода, но я стойко вытерпел эту боль. Марина дернулась как будто от ожога, но тоже сумела сдержать свой порыв, и ее прекрасная ладонь осталась в моих руках. «Будь всегда такой же, как сейчас!» произнес я напоследок, отпуская ее руку. «Я вернусь, обязательно вернусь». После моих слов Мара рассыпалась ледяным туманом, и мы с Матроскиным остались наедине с Ломоносом, восседающим на козлах волшебной повозки. «Ну и чего стоим?» Совершенно непочтительно спросил у меня стихийный дух. «Кого Залезайте шнуром, пока лошадки в разнос не пошли. Давненько мы их не выголивали». Я кряхтя по привычке залез в расписные серебром сани, а матроскин попросту перепрыгнул не через очень высокий бортик, ламанос тягнул лошадей длинным кнутом и закричал молодецким покриком: "На ради моя, трахай!" Сани легко взмыли вверх, с каждым мгновением поднимаясь все выше и выше. У меня даже дух захватило. Во все стороны, насколько хватало глаз, раскинулся заснеженный лес, поражая воображение своим безмолвным великолепием. Я навалился грудью на край саней, чтобы получше разглядеть всю эту красоту. Ох, красота-то какая! Голосом Яковлева из Ивана Васильевича, слух произнес я, устраиваясь поудобнее, «Лепота!» Езда на волшебной повозке доставляла мне истинное наслаждение. «Это кому как!» – откликнул Соломонос, обернувшись ко мне. «Меня и то поднебесная совсем не прельщает Лучше по мне по земле бродить, чем в небесах летать». «А чего же ты тогда за кучера?» – полюбопытствовал я. «Делать пока было совершенно ничего, и я решил скрасить дорогу беседой со стихийным духом». «Но по части летаний у нас Буран большой любитель». «Ну, его-то лить тучи коняшки на дух не переносит. А вот за кучера у нас раньше Апока был. Был-был, да весь и вышел. Теперь и чем мне вот за него отдуваться-то приходится». Недовольно добавил Ломонос. «И куда же это он весь вышел?» Поинтересовался я. «А ты что же, этой хахмы то не знаешь?» Неожиданно оживился дух. «Да нет, откуда? Я у вас тут проездом, без году неделя». Ломонос положил поводья под зад и развернулся ко мне лицом. Я с опаской посмотрел вниз. Ломонос, уловивши это движение, поспешил меня успокоить. «Ты это не боись, не сверзимся, коняшки-то свои дело знают». Ломонос даже улучшился от осознания того, что нашел благодарного слушателя, поскольку в замке марены эту историю знали все, до последнего бесенка. «Так и вот», — продолжил он свой рассказ, — Это еще до нашего заточения было. Пошли мы как-то сапогой, значит, хозяйство морозимы посмотреть, проведать. Ну, там, везде ли снега намело, сугробы ли в досталь. На реках лед, стало быть, на крепость испытать. Нашли мы, стало быть, до просеки лесной. Слышим с одной стороны бубенчик, а с другой на колокольчик. С бубенчиком сермяка мужик в санях за дровами едет, а с колокольчиком, значит, барин знатный. на сиремяхе зипон ветки надет, весь в дырках и прорехах, а боярин-то в соболей в санях развалился. Постепенно, по мере продвижения байки Ломоносов к завязке, у меня просыпалось стойкое узнавание будущего сюжета, я уже и не удивился, что любая сказка, сказколевой бородатый анекдот имел под собой вполне реальную основу, а людская молва могла перенести ее буквально через века, передавая из уст в уста. Так вот, не прерываясь, продолжал трепаться ломонос, этот балбеса ко мне и говорит. Эх, братец, кабы каждый смертный был в таком зипуне, так нам и работать куда сподручнее было бы. А ума-то у бедолаги, вон твой кот и то больше наплакал. Вот я ему и говорю. А давай наспор, что я боярина и в такой одежке-то заморожу до смерти, а ты этого лопотника-то не перемогешь». Ну и ударили, значит, по рукам, я к своему толстому боярину, а он к мужику сермяги Я в сане боярский догнал и шестик боярину под шубу, ну и давай его там морозить. Бедолага до того много на себя одежек напялил, шо ему даже пошибериться трудно было. Да и замерз так, незаметный грошик. Ага, ага, покивал я, чтобы хоть как-то показать заинтересованность, в общем-то, давно известной мне историей. «Жуть, как соскучился Ломонос по новым ушам, не обламывать же его. И шо твой коллега, Апока?» Пояснил я, поскольку термин «коллега» был Ломоносу незнаком. А Апока, стало быть, тоже догнал своего мужика и к нему под зипунок рваный схода заскочил. Мужичишка ехал, ехал, чувствует, замерзать начал. Саня остановил, соскочил, попрыгал, себя по бокам похлопал. Согреться, стало быть, не могёт, а пока его от души щиплет. Ну, достал тогда мужичок топор из сани и давай-ка деревья в лесу валить. Да так разошёлся, разогрелся, что и зипунок свой рваный скинул. Топором-то машет, а с него пар клубами валит. Холод страшный, аж деревья станут и трещат. А мужику-то хоть бы хны, а пока лупень его зипунок ветхий морозит. Тот уже калам стоит, а пока радуется. Наденет мужик зипун, тот ему и конец. да того он зипунок проморозил. Я с интересом наблюдал за раскрасневшимся ломоносом. Ведь и не человек же, это стихийный дух. А вот поди ты, и что человеческое ему не чуждо. Вона как языком мелет. Да и рассказчик из него был знатный. Я и даже знаю, чем окончится эта нехитрая история». Поневоле него лев тянулся уж очень эмоционально у него получалось. Мужик дрова нарубил, хватит зипун и об дерева. Ломонос даже руками отчаянно жестикулировал, чтобы, значит, по до меня донести. Ух говорит, как застыл. Надо б на его размять. И обухом топора давай тот зипун колотить. А после этого взял и на разгоряченное тело натянул. Ну тут опаки и конец пришел. Расплавился он, как кусок льда, на весенней дороге. Только спор тут я выиграл на свою голову. В сердцах сплюнул ломонос. Теперь и его работу на себе волоку. Благо, что коняшек нечасто выгуливать-то приходится. О, смотри-ка, старый, в запретной полосе подкатили. Ты это, шапку-то держи, не урони. А у меня в голове эти слова неожиданно вдарила дорожная бригада «С». Пришедшие на данный момент как нельзя в тему. Эй, ямщик, поворачивай к черту, Видишь, мигают не наши огни. Эй, братан, поворачивай к черту, Шапку держи, да же не урони. Здесь же елок повалено, Ох, не продерись. А камней навалено, Только-то держись, Поворачивай к черту. И когда баян с духовыми грянули забойный проигрыш, Звучавший, правда, только у меня в голове, Ломонос, резко развернувшийся на облучке, ну, выхватил свой длиннющий кнут и громко стягнул им над белоснежными конскими спинами. «Вывози, родная, держися, кто в снежную богиню верует!» И с высоты птичьего полета не была прекрасна видна полоса белесого тумана, располучаяся от небес до самой заснеженной земной тверди, волшебная лошадка повинуясь твердой руке, тихийного духа сначала резко взяли вверх, а затем, под абсолютно немыслимым углом провалились вниз и круто пошли на снижение, постепенно набирая немыслимую скорость. Ледяной ветер, обжигающий лицо выл в ушах, заглушая что-то истошно вырезчавшего ломоноса, продолжающего истерически нахлестывать лошадей, мелкая и острая снежная крупа драла лицо острым наждаком, А все впереди слилась в одну снежную муть, настолько безумной оказалась скорость, набранная волшебными лошадьми. Куда уж, там какому-нибудь скоростному болиду Формулы один, разогнавшись, к коняшке сделали бы его на трассе, как стоячего. Когда мы врубились в тяну тумана, у меня неожиданно сперло в груди, перехватило дыхание. Подобное же ощущение я испытывал, пытаясь прорваться со свалки артефактов сквозь клубящийся туман. У меня мелькнула догадка, что эти две субстанции имеют под собой одну и ту же основу, либо одного и того же сознателя. Точно так же начало мутиться сознание, и я решил перекинуться в свое сумеречное состояние, чтобы не отдать концы и защитить Матроскина, но не успел. В следующее мгновение чудесная повозка зимы вылетела из ядовитого тумана на свободный простор, где светило яркое солнце на изумрудно-лазоревом небе. И резко вдохнул полной грудью опьяняющий свежий воздух, насыщенный кислородом и уже не такой ледяной, как в заповедных владениях Морены. Матроскин тоже судорожно хватал воздух раскрытой пастью, время от времени содрогаясь в рвотных приступах. «Ты мне это, лохматый, санки-то не загать Успешно предупредил Ломонос. «А то сам, а потом убираться-то будешь. Стану я еще вливать, но кошачьи оттирать». Вот кому бы было хоть нихны при пересечении запретной полосы, так это Ломоносу я не понял, от чего на него не подействовал ядовитый туман, но предположил, что стихийным духом он не страшен. Прорвались? Отдышавшись, поинтересовался я. «Все, брат!» «Прорвались!» — заверил меня ломонос. «Можешь смело теперь выдыхать!» Я не успел расслабиться, как пришедший из себя хаворящий кот неожиданно громко заорал. «Все, брат, прорвались! Прямая дорожка, вольное место да в небе луна!» «Вот же, зараза такая, блохастая! Опять же, вон, ко мне в голову, как себе домой шастает, протоптал дорожку падла!» Но ругать я его не стала, просто присоединился, и мы уже продолжали его пить, но уже дуэтом «Ты попридержи калашатку немного, видишь, совсем заморилась она, эх, дай папироску, ох, я затянусь, было же форсу, богом клянусь, а прорвались же к черту». На этой волне я вытащил из кармана курткой папироску и с удовольствием присмолил ее от огонька, зажженного на пальце. «А душевно поете, ребятки!» Уважительно посмотрел на нас Ломонос. «Я не знаю, кто этот ваш черт, какому прорывались, но слова бы я запомнил. А еще раз споете, братцы!» и интонациями произнес Морозный старокан видимо, чтоб понравилось ему наше творчество. «А запоминать-то я, жить какой хваткий! Ну вот этим так я тебе еще и на гармошке сбацаю!» Обещал я кучеру, видишь, ему таки нас из замкнутого ледяного ада Мары. А что, думаю, скотерка с производством гармошки легко справится, а после мы основательно обмоем наше освобождение из ледяных чертогов, как положено, с распитием спиртных напитков и распеванием застольных песен. Берегись! Неожиданно забарышчал матроскин. Глаза, которого неожиданно вылезли из орбит... «Сейчас врежемся!» Пока мы любезничали сломоносым, отвернувшимся от лошадок, как в прошлый раз, чуть было не случилось скоропостижное крушение нашего воздушного судна. Прямо по курсу на нас мчался в лобовую еще один летающий агрегат, размерами намного превосходивший нашу хрупкую повозку. «Ах, ты ж елки зеленые!» Миленько вырвался стихийный дух, натягивая вожжи. «Вывози, залетная!» Повазка резко вильнула буквально на какие-то сантиметры, разминувшись чешуйчатой зеленой туши трехголового змея Гарынича. Да-да, вы не услышались. Именно трехголового, именно змея и именно Гарынича. Да еще ко всему прочему обильно поливающему округу своим огненным дыханием. «Вот же тварь!» Погрузив ему кулаком, вновь выругал Соломонос. Едва не угробил. Это ладно, а коняшек вот жалко, чем скотина бессловесная виновата. И сказать, чтобы я был с ним во всем согласен, но угробил бы он наш, к бабке не ходи. Мессер, мессер, смотрите, — воскликнул Грималкин. А на нем такажись, кто-то сидит. Я присмотрелся к удаляющемуся змею, И действительно заметил ползающего по крылатому монстру маленького человечка. И правда, кто-то есть, согласился яскотом. А можно ли подлететь поближе, братишка? Попросил я Ломоноса. Да легко. Ломонос дернул вожжи, направляя повозку в тыл летящему чудовищу, едва нас не погубившему. Когда мы приблизились, стало заметно, что человечек, молодой на вид парень, ползет поближе к шеям змея, цепляясь за его костистый гребень. Змей, конечно, тоже мух не ловил, стараясь сбросить паренька на землю, зацепивши лапой или крылом, но у него покуда не получалось. «Смотри, смотри, ребята!» Услышал я насмешливый голос ломоноса. «Сковорохи-то на ярмарке, и не так-то выделывается!» А вот бесстрашный витязь-каскадер, я заметил на нем кольчугу, шлем и перевес мечом. Постепенно приближался все ближе и ближе к центральной голове монстра. Усевшись между двумя костяными наростами в основании шеи, он выхватил из ножен меч и со стервенением принялся отделять грыничу голову. Но меч отскакивал от крепчайшей чешуйчатой брони монстра, будто был сделан из пластмассы. Тогда паренек, совершивший невероятный кульбит, достиг головы змея, с размаху засадил меч ему в глаз. Глаз лопнул кровавыми брызгами, а меч накрепко застрял в костяной глазнице. Чудовище заревело от боли и замотало шипастой головой в разные стороны, но храбрый богатырь крепко держал меч, даже пытался прокручивать его в ране, вынуждая обезумевшего от боли монстра терять силы. Однако и сам Витя с удержался и слетел с шеи змея. повиснувши на рукояті меча, какое то время он просто нечеловеческими усилиями продолжал висять на мечі, все е ще торчащего из глаза но силы храброго воина были на исходе ктамуже еще и боковые головы начали его атакувать пытаясь зацепить длинными и зубами чудовище ще резко тряхнуло посляпший на один глаз центральной головой и застрявший в глазнице меч выпал А бесстрашный богатырь камнем полетел вниз. Горыныч оглушающе заревел и, заложивший крутой вираж, кинулся следом за обидчиком.